516 октябрь 15 Ни указаниями, ни советами не следует обременять никого. К чему говорить о том, что выполнено не будет? Самое лучшее это давать совет, когда о нем спросят. Нет ничего хуже ни или навязанных советов и указаний. Вообще хорошо воздерживаться от навязывания себя людям. Надо и им дать возможность иногда выговориться. Многие нарушают это условие и обременяют других тем, чем полно их сознание. И говорят, и советуют не ради них, но ради себя. Тоже себе служение, но прикрытое высокими словами. Вообще же значение молчаливости сознательно сдержанное велико, ибо способствует она накапливанию психической энергии.